О живописи прошлого и о том, чем плохи современные живописцы. Можно сказать, что первая во вселенной картина это линия, которая ограничивала тень человека, отброшенную на стену солнцем. Я всегда говорю молодым живописцам, что не стоит подражать манере и приёмам других, ибо в этом случае мы отдаляемся от природы. Природные вещи существуют в мире в изобилии, так почему бы не прибегнуть сразу к ним? чем копировать мастеров, которые учились у неё. В первую очередь я хочу, чтобы меня услышали те, кто хочет на пути искусства добиться славы и чести, а не состояния. Если у живописцев нет и нового примера, и нового вдохновения, чем работы мастеров предыдущего поколения, живопись приходит в упадок. Не добьётся успеха художник, который в качестве образца берёт только картины других живописцев, только обучаясь на предметах природы. сможет он создать достойное произведение. Вспомним мастеров, пришедших на смену римлянам. Из века в век они подражали друг другу, пока не привели искусство к полному упадку. И когда родился флорентийец Джотто, он заново открывал искусство. Родился Джотто в горах, где приходилось ему пасти коз. И наблюдая за козами и другими животными, склонный к отображению всего, что видит вокруг себя, он зарисовывал на камнях движения и формы коз. а потом и всех прочих зверей и птиц, которые водились в той округе. И таким путём, конечно, не только рисуя окружающие его предметы, но и изучая без прямого подражания произведения других. Превзошёл он многих мастеров прошлого. После Джотто искусство снова находилось в упадке, так как многие начали подражать уже ему. Так продолжалось много лет, пока Флорентийц Томазо Мазаччо не доказал убедительно, что только свой путь и подражание природе, а не мастерам прошлых лет, способны привести к новому слову в искусстве. Те, кто избегают учиться у природы, учатся напрасно. Знать и ценить заслуги мастеров прошлого, рассматривать их приемы, конечно, полезно начинающему мастеру. Но учиться нужно у природы. Есть на свете живописцы, которые, то ли по причине скудного обучения, то ли по причине глупости, заявляют, что хорошо работать можно только ради хорошего вознаграждения. Когда мне будут хорошо платить, тогда я и создам стоящее произведение, возвещают они. Можно ли придумать что-то более жалкое и некрасивое, чем откровенная демонстрация того, что художник может создать произведение на любую цену? Как это понимать? Вот это за большие деньги, это по средней цене, а это товар для бедных. Смешно и глупо выглядит, когда живописцы изображают дома и тому подобные предметы таким образом, что они едва доходят до колена персонажей картины, причём даже в том случае, если расположены ближе к зрителю, чем человеческая фигура, которая собирается в этот самый дом войти, или колонны, изображённые в виде тонкой палочки в кулаке человека, который на них опирается. Следует остановиться на том странном способе, которым многие живописцы представляют на стенах капел Сложные многофигурные композиции. Например, они представляют некий сюжет с пейзажем и зданиями, затем поднимаются на одну ступень выше и представляют новый сюжет уже с другой точки зрения, затем третий и четвёртый, и при этом каждый раз меняется точка зрения. Зачем такая глупость? Это рушит и композицию, и замысел. Часто одна и та же часть крепости или какого-то пейзажа получается представлена из нескольких точек. Но ведь точка зрения в глазах зрителя. Так как же нам изобразить, например, житие святого, состоящее из многих отдельных сцен на одной и той же плоскости? Размещай первый план с точкой зрения на уровне глаз человека, смотрящего на изображение. Здесь будет самый большой сюжет. Выше размести постепенно уменьшающие фигуры, дома и детали пейзажа, следующие сцены. А в самом верху можно расположить, например, фигуры ангелов, облака или птиц, иначе изображение будет недостоверным, тяжеловесным и фальшивым.